Глава пятнадцатая. Когда чье-то нетерпение все же не выдержало, и дверь в малую гостиную приоткрылась, Альтрон Бран внезапно привлек Алиту к себе. «Какое несчастье! Очень благородно с твоей стороны войти сюда и поддержать меня в такую сложную минуту, дорогая!» — произнес он громко. «Помни, о чем я тебе говорил!» — прошипел он на ухо. «Это мой долг!» — отозвалась Али, выбираясь из нежеланных и чересчур уж крепких для старика объятий, которые остальные присутствующие должны были счесть проявлением родственных чувств. «Но Альда Добраган! Сейчас ей особенно требуется помощь!» «Она у себя в комнате!» — произнесла величественно стоящая среди гостей Эльфрида Ламберт. Прислуга она, судя по всему, уже разогнала, да вообще взяла ситуацию в свои руки. «Я велел отнести чашку успокаивающего чая с ромашкой и с мелиссой». «Благодарю. Я всегда знал, что на тебя можно положиться». Сказал ей хозяин, отчего на хмуром лице экономки залил почти девический румянец. «Я навещу Альду Браган чуть позже. Выражу ей свои соболезнования и сообщу, что готов взять на себя все заботы, касающиеся похорон». «Что теперь будет, дядя?» — спросил им Рис. Он выглядел бледным, одежда сидела небрежно. Будто тот надевал ее в торопях. Ведь убийство надлежит расследовать сотрудникам службы правопорядка. А в такую погоду мы не сможем послать за ними. Он бросил выразительный взгляд на литу, которая все еще стояла рядом с владельцем замка. — Что ж, дождемся окончания снегопада. А пока тело моего поверенного перенесут в наш семейный склеп. — ответил ему Сайлестер Мран. — Я бы хотел попросить вас всех сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Мы должны быть тверды и разумны перед лицом уже случившихся и грядущих трудностей. А сами-то вы кого подозреваете? — поинтересовался вдруг Гидеон Ли. — Я намерен произвести обыск всего замка. Неизвестно, не забрел ли сюда какой-нибудь бродяга воспользовавшись безлюдностью здешних мест. «Однажды такое уже случалось, помнишь, Эмрис?» «А, тот случай с беглым каторжником!» «Да-да, что-то припоминаю», — подтвердил его племянник, Он ужасно перепугал одну из горничных. Бедняжка даже уволилась, сказала, что лучше устроиться на фабрику, чем останется в такой глуши. «Так не будем же уподобляться безграмотной служанке!» назидательно произнес Альтермран. «Уверяю вас, виновник будет наказан со всей строгостью. Я никому не намерен спускать с рук убийство моего гостя, да еще моим же драгоценным коллекционным кинжалом». «Кстати, об этом!» — тронула его за рукав Али. «Не лучше ли будет запереть оружейную, а ключ спрятать?» «Хорошо. а элита Элфрида, пройдемте со мной. Эмрис, «Отдай распоряжение насчет склепа, милые дамы!» Обратился хозяин к двум гостям, Бертрине и Флориане. дома будет лучше, если вы удалитесь и не станете оскорблять ваши прекрасные глаза столь неподобающим зрелищем». «Смерть некрасива, но меня она не пугает», — отозвался Альда Девейн. «Мне уже приходилось ее видеть, но если вы настаиваете...» Она негромко окликнула стоящую, чуть поодаль бледную девушку. Видимо, свою камеристку. После чего, двигаясь с неизменным изяществом, расцвешивая и знающая себе цену женственной красоты, зашагала вдоль по коридору. Через полминуты за ней последовали эштоны. Муж поддерживал жену под руку. Хотя со стороны казалось, что он напуган произошедшим едва ли не больше, чем его супруга. Взглядом разыскав среди оставшейся Киллиана на Али отправилась следом за Сайлосом Трумбраном и степенно шагающей рядом экономкой. Их путь лежал в оружейную комнату, просторное помещение, все стены в которой оказались увешаны различным оружием. Чего здесь только не было. Мечи, ножи, кинжалы, сабли и шпаги. Изогнутые, прямые, яркие, инкрустированные золотом и драгоценными камнями а рядом с ними обманчиво неприметные, но должно быть обладающие иной ценностью. Хищно-поблёскивала холодная сталь. Каждый из выставленных здесь предметов таил в себе смерть, и некоторое время назад кто-то выпустил её наружу. Альбраган стал первой жертвой, но единственной ли. Отгоняя эту мысль, Алита смотрела, как владелец коллекции уверенно направился к одной из стен и наверняка безошибочно указал на пустое место. «Он висел здесь. Но почему убийца выбрал именно его? тот немало и других, достаточно остро наточенных. Может быть, вы кому-нибудь показывали его?» — предложила Али, приблизившись. «Вспомните, Аль Турмран, все может быть важно». «Я хвалился каждым экспонатом», — ответил он. «Однако...» Может быть, нашего преступника привлекла львиная голова на рукоятке. Лев издавна символизирует могущество и храбрость, а также отличие от простых смертных, ведь среди прочих зверей он король. И бдительность, поскольку считается, будто эти животные могут спать с открытыми глазами. «Лев настороже», — задумчиво произнесла Алита, «осмысливая догадку собеседника». Но что могла охранять венчающее оружие убийство львиная голова? Тайну? Поглядите, не изменилось ли здесь что-нибудь? Больше ничего не пропало? Насколько я могу судить все остальное на месте? Что ж, тогда, думаю, можно запирать. Когда все трое покинули комнату, хозяин взял у Элфриды Ламберт ключ, который женщина отцепила от общей весьма внушительной на вид связки и торжественно запер дверь. Я спрячу его. Отпустив экономку, Сайла Стурмбран взглянул на Али. Уже есть какие-то догадки. Вы же сами сказали, чтобы я пока держала их при себе. Но я с тобой своей поделился. И я вам за это благодарна. Но мне нужно все обдумать. К тому же вы ведь так и не поведали мне больше о случившемся в поместье. И в том, что касается того дела. Я пока вынуждена блуждать в потемках. «Скажите, присутствовали тогда среди гостей и альт а его родственница? Ведь неспроста же вы пригласили в замок эту неприветливую женщину, которая, кажется, как раз и лестворяет так ненавистное вам ханжество. Очень сомневаюсь, что ее компания доставляет вам удовольствие». «Догадливая. Нет, меня не привлекают ни ее морализаторские речи, ни высохшие прелести старой девы». А в доме сестер она действительно находилась, только не в качестве гости. Альда Браган, которая никогда не могла похвастаться миловидностью и достойно приданным, служила компаньонкой у их матери. Они подружились еще в молодости, а затем та оказала ей услугу и взяла к себе. И как складывались ее отношения с девушками? Никак. Их мать ее от себя ни на шаг не отпускала. Но глаза и уши имеются даже у того, кто не в самом центре событий. А поведение юных кокеток эта скучнейшая особо точно не одобряла. В отличие от меня. Так что насчет Альда Брагана. Он приезжал к ней или... Он был не только моим поверенным, но и отца сестер тоже. А теперь, когда я позволил тебе узнать немного больше, мне пора. «Скоро обед, и я должен закончить кое-какие дела. Тебя проводить, если боишься заблудиться». Алита недоверчиво глянула на собеседника. чтобы это все значило? Он решил пойти на мировую и стать ее союзником. Или ту очередная хитрость с его стороны? Весьма странно». «Проводите», — ответила она. «Надеюсь, вы разделяете мои опасения, Альтрбрант». Нельзя допустить, чтобы погиб кто-то еще из гостей или слуг. — А разве я говорил иное? — Но тогда, может быть, вы откажетесь от того, что пообещали вчера? Ваш племянник успокоится, да и остальные тоже. Ведь нет гарантии, что вам не солгали насчет того, что касается этих давних событий. — Не такие уж они и давние, девочка. В моем возрасте время идет по-другому. Я помню так, словно все происходило вчера. То, что было когда-то еще на свет не появилось. Помню, какая мода бытовала в дни моей юности. А история с той семьей случилась всего лишь несколько лет назад. Но почему же вы молчали раньше? А сейчас вдруг решились вывести на чистую воду виновну, да еще таким образом. А вот мотив, мое личное дело. Грубо проговорил он, ускоряя шаг. «Твоя забота — искать преступника. Или нескольких?» Свернув к своему кабинету, владелец замка скрылся из вида. Али направилась в сторону гостиной, откуда доносились голоса. Но дойти туда не успела. Дорогу ей пригрозил Эмри Стормран. Похоже, за то время, что они с его дядей находились в оружейной, он успел не только распорядиться насчет переноса тела убитого в подвал, но и снова приложиться к бутылке, что выдавали запах и расфокусированный взгляд. Покачнувшись, мужчина уцепился за ее плечо. «А, кузина, о чем ты беседовала с дядюшкой? Поделишься?» В другой раз Алита попыталась его обогнуть, но ей не позволили. «Что вам, тебе нужно?» «Мне? Ты ведь и так прекрасно знаешь!» получить, наконец-то, имущество и быть единственным наследником, ради чего я готов на все, даже на свадьбу. «Хм, а может, мне жениться на тебе?» — добавил он, окидывая ее оценивающим взглядом. «Что скажешь?» «Скажу, что тебе надо хорошенько выспаться», — отозвалась она. «Только если ты составишь мне компанию в спальне. Отойди от неё. — раздался спокойный голос, когда Эмрис склонился ниже, обдавая ее пахнущим вином дыханием. — Киллиан, ты ведь мой друг. Что, тоже станешь читать нотации, как дядя? Воспользовавшись тем, что его внимание переключилось на другого, Али отстранилась и поймала на себе взгляд внимательных синих глаз Гристона. Вернулись, не заставляя себя ждать воспоминаний о том, Как он безмятежно спал в отведенной ей постели, совсем близко. Достаточно лишь протянуть руку, чтобы коснуться его плеча. Когда-то она не сомневалась в том, что единственный мужчина, который разделит с ней ложа, будет ее законным супругом. Но судьба распорядилась иначе. И это уже второй раз, когда они провели ночь рядом. — Ты пьян, и сам попозже пожалеешь о своем поведении, — проговорил он, обращаясь к сприятелю. А потому не лучше ли принести извинения девушке и пойти к себе? Уверен, она тебя простит. Не будь занудой. Да что ж, я даже свою кузину поцеловать не могу. Там амелы нет?» Эмри задрал голову к высокому потолку и покачнулся. Развесили повсюду, а где надо запамятовали. «Когда я стану здесь хозяином...» — Велю, чтобы ни шагу нельзя было сделать без поцелуев под омелой. Да ладно, обойдемся и без неё. Следующая попытка загробасать Алиту в объятия почти увенчалась успехом. Но каким-то непостижимым образом только что стоявший в некотором отдалении Киллиан оказался прямо за спиной Эмриса. И как разыгравшегося щенка за шкирку ухватил того за воротник: Ты пьян, тебе надо охладиться. Поговорим позже. Последняя фраза адресовалась Али, которая растерянно наблюдала за тем, как Ристан, не обращая внимания на вялые попытки сопротивления, потащил друга за собой по коридору.